Глава 41 первая. Наташа слишком поздно поняла, что на фоне всех Аниных подозрений известие о том, что Наташа с саджаном спали вместе, прозвучало слишком цинично и двусмысленно, хотя анализировать свои слова она уже не стала, так как надо было срочно помочь Ане. Наташа, позови маму и виджая, попросил саджан, поднимая девушку с пола. Ковалева провозила его растерянным взглядом и побежала вниз. Саджан занес Аню в свою спальню и положил ее на кровать. Затем он склонился над ней. От этой внезапной близости у него перехватило дыхание. Как же она была прекрасна в своем безмятежном спокойствии! Он аккуратно коснулся пальцами ее бархатной щеки и увидел, как мелко задрожали ее ресницы. Он и сам не понял, как так случилось, что его губы коснулись ее закрытых век, а затем заскользили по лицу, припав к выступлению к нежным розовым губам возлюбленной. Она лежала перед ним, такая прекрасная, что он совсем потерял голову и обнял ее. «Меня специально позвали для того, чтобы я увидел, как ты обнимаешь и целуешь мою жену», услышал Саджан гневный голос брата. Тут же сильная рука Виджая оторвала его от Тани и откинула назад. Удар в челюсть отбросил Саджана к стене. Виджай ринулся на него. Он был зол. Невероятно зол. Но тут между ним и Саджаном возникла перепуганная Наташа. «Нашли время для драки!» — заорала она. «Может, отложите это занятие?» Виджай смерил брата презрительным взглядом, в котором бурлила неприкрытая ярость. Напоровшись на этот взгляд, Саджан почувствовал безжалостный укор совести, которая и так не давала ему покоя. Что ни говори, а Саджан ощущал свою вину перед братом, но изменить что-либо в сложившейся ситуации был не в состоянии. Что случилось, то случилось и его раскаяние никак не могло повлиять на положение вещей. В это время в спальню ворвалась миссис Варма и бросилась к Анне. — Дочка, что с тобой? — в отчаянии запричитала женщина, даже не увидев, как ее сыновья стоят во враждебных позах. Она похлопала девушку по щекам. Аня вздрогнула и открыла глаза. Она обвела комнату потерянным взглядом, и вдруг гримаса боли исказила ее лицо. Она закричала и согнулась пополам, держась за живот. — Вызовите быстро врача! — прокричала миссис Варма, но это было излишне, так как Виджай уже набирал номер скорой помощи. — Господи, как же больно! — охнула Аня, корчась в предродовых спазмах. — Рожать всегда больно, дочка! — миссис Варма погладила ее по голове. — Рожать? — переспросила Аня, только сейчас, осознавая, что происходит. — Но ведь пока рано! — Ребенок никогда не спрашивает разрешения у родителей и сам решает, когда ему нужно появиться на свет, — улыбнулась женщина и поймала расстроенный взгляд Наташи, сосредоточенный на Саджане. Женщина даже не подозревала, какой стресс послужил началом преждевременных родов. Даже трое участников внезапного недоразумения так до конца и не поняли, как все это могло произойти. — Скорая выехала и в течение часа будет здесь, — сообщил Виджай в смятении, глядя на жену. «Но это слишком долго!» — миссис Варма всплеснула руками. Видя, как встревожилась свекровь, Аня запаниковала. В ответ на ее страх ребенок затих, и схватки прекратились. Но это не означало, что они не могли возобновиться с удвоенной силой. Аня поняла, что роды могут случиться раньше, чем подоспеет скорая. Это понял и Саджан. Он молча подхватил девушку на руки и выбежал из комнаты под возмущенные возгласы Виджая и причитания матушки. Мистер Варма и Юра, присоединившиеся к всеобщему переполоху, побежали вслед за Саджаном, уносившим свою драгоценную ношу. Аня притихла у него на руках, она обхватила парня за шею и уткнулась носом в его крепкое надежное плечо. Оказавшись возле машины, Саджан поставил Аню на ноги, открыл заднюю дверь и помог девушке сесть. Миссис Варма торопливо заняла место возле невестки. Виджай сел на переднее пассажирское сиденье. Осаджан на водительская. Парень повернул ключ в замке зажигания, и мотор отозвался мерным увчанием. Машина тронулась с места, быстро набирая скорость. Держись, дочка, миссис Варма обняла невестку и шепотом молила Бога о том, чтобы они успели доехать до больницы. Вслед за первой машиной со двора выехала и другая, в которой сидели мистер Варма, Юра и Наташа. Мужчины сидели спереди, а Наташа примостилась на заднем сиденье. Она настороженно поглядывала на них. Ей было жутковато ехать с ними, зная об их преступных деяниях. Ох, ну и дела! Впечатлительная Наташа сжалась в комочек от ужаса, предположив, что негодяи попытаются реализовать свои замыслы прямо в больнице. Хорошо, что Аня сейчас с Саджаном. Он не даст вью в обиду и обязательно предотвратит нападение. Но как бы Наташа ни пыталась уверить себя, что все будет в порядке, пока Аня находится с Саджаном. Тревожные мысли никак не отпускали ее. Она с опаской косилась на попутчиков, не зная, чего от них ожидать.